Выскочив черным ходом, мы обижали здание, и перед фасадом увидели огромную толпу. Наверху парадной лестницы стоял мистер Гэнди, а к нему подступал рослый широкоплечий парень. В руке у парня был здоровенный каменный обломок. — Я не знаю таких плотин, которые бы не имели предела прочности, — возгласил мистер Генди, Но парень потряс обломком над головой и проревел. «А что такое плохой бетон, ты знаешь? Тут же один песок! Дабу из этого бетона можно размыть галоном воды!» «Отвратительно! Мерзко!» — затряс головой мистер генди «Я возмущаюсь вместе с вами и заверяю всех, что со стороны властей контракт выполнялся добросовестно, и если компания Аякс пустила в дело некондиционные материалы, мы выведем ее на чистую воду. А у меня уже страшно чесалось все тело и стало совсем не втерпешь. Надо было что-то предпринять. Здоровяк с обломком бетона сделал шаг назад, ткнул пальцем в сторону мистера Гэнди и спросил. «А знаешь, поговаривают, будто в компании Аякс хозяйничаешь же ты».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 Смиренно признался мистер генди «Остальное пошло шерифу, членам городского управления и...» Но взбешенная толпа кинулась вверх по лестнице, и больше мы не услышали от мистера генди ни слова. «Ну и ну, впервые в жизни вижу такие чудеса», сказал мистер Амбрустер. «Что это стряслось с Гэнди, Сонг? Уж не рехнулся ли он?» А, черт с ним. Зато теперешнюю администрацию разгонят».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 Так вы думаете, мистер Амбрустер, в Пайпервилле отныне все пойдет тихо-мирно? Еще бы нет. Хотя, пожалуй, не сразу. Гляди старину Гэнди в тюрьму волокут. Попался, который кусался. Нет, мы обязательно должны это отпраздновать. Сонг, куда ты провалился? А я уже опять сделался невидимым. Зуд прошел, и я полетел домой тянуть электропроводку. Вода скоро пошла на убыль, но благодаря заткнутому провалу к открытым вверховьих ключам энергией мы были обеспечены. С тех пор мы зажили мирной жизнью. Мирная жизнь и безопасность нам, Хогбинам, дороже всего. Папин Па говорил потом, что наводнение мы устроили неплохое, хотя и поменьше того, про которое ему рассказывал его Папин Па. В Атлантиде во времена про Па Тоже умели строить атомные печки, но эти атланты были настоящие головотяпы, добыли целые горы урана и все полетело вверх тормашками. Дело кончилось всемирным потопом. Про папенпа еле ноги тогда унес. Атлантида потонула, никто про нее теперь и не помнит. Хотя мистера Гэнди упекли в тюрьму, никто от него не добился, почему он так разоткровенничался перед народом.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 только колдовством и можно заставить говорить правду.